Глава вторая. Священное хранилище. Итак, мы направились к самым запретным дверям школы боевого стиля Грас. Они обнаружились в самом конце пещеры и выглядели так внушительно, словно за ними находилась сокровищница. Мастер собирался привести нас именно сюда. Это место существует уже очень давно, но пока никто ещё не нашёл, как открыть эти двери, так что они теперь считаются неприступным святилищем нашей школы. Ты так говоришь, будто нас ждут большие проблемы, если мы войдём сюда без спроса». Так и есть. Но поскольку мастер согласился, вопрос только в том, как открыть эти двери. Казалось бы, можно просто сломать стену рядом с дверью. Насколько я слышала, там очень крепкие внутренние стены. Видимо, многие уже пробовали попасть в хранилище в обход двери, но потерпели неудачу. Вообще, мы могли бы попробовать взломать эту дверь, пользуясь опытом прохождения библиотеки лабиринта. Правда, в тот раз мы играли с огнём, буквально. Библиотека выгоняла наружу авантюристов, которые пользуются пламенем или нарушают другие правила. Может, попробуем вскрыть эту дверь обдённными усилиями Рафталия и Рафтян Грас, как в библиотеке лабиринте? Вот только я оставил Рафтян следить за битвой бабульки. Всё-таки я дурак, что не подумал о таком. Пожалуй, это было бы проще всего, согласилась Грас. Кстати, мастер рассказывал, что по легендам внутри хранятся священные инструменты. Сдаётся мне, мы там увидим ритуальные мотыги и орудия пыток. С чего я так решил? Да так, вспомнился один мистический детектив, в котором действие происходит в глубинке. Там тоже был похожий склад. Скорее всего, отсылка к фигураше на Накукуране. Там было хранилище орудий пыток под названием на японском очень похожим на священное хранилище, о котором сейчас речь. Хорошо. Попробуйте. Но у нас нет рафтян, возразила Рафталия. Попробуйте пока вдвоём с Есть. Я ещё раз посмотрел на двери, с того, были склеены искусно расписанным ярлыком. Ярлык? Да, Сильдинотян. Ты очень наблюдательная. Мне интересно, какая внутреннего магия. Можно проверить на Афвитиан. Как хочешь. Получив моё разрешение, Селдина протянула руку и ощупала ярлык на дверях священного хранилища. Ага. Ага. Понятно. Хм. Что там тебе понятно? «Но эти двери запечатаны ужасно сложным заклинанием. Но я вспомнила, что видела похожее в Кутунара. Чего? Такая же печать была на складе оружия повелительницы из прошлого. Но ровт снял эту печать, и мы попали на склад. «А, это что? Остаточные воспоминания? Ярлык вдруг загорелся, раздался громкий щелчок, и двери открылись. А? Что ты сделала? Не знаю. Я нашла в ярлыке какие-то воспоминания, и он вдруг, возможно, эти двери с самого начала были наделены разумом. Дедулька говорил, что эти двери откроются, когда придёт нужное время. Неужели это оно? Возможно, двери отреагировали на наше оружие? Мне кажется, Селдина могла одним своим присутствием отключить душу двери. Ведь я и другие spirits очень боимся её. Раз так, то эту неприступную дверь можно открыть, просто подведя к ней пожиратель душ. А если на ней есть ирлыка-берег от пожирателя ледуш? Любая, кто разбирается в ярлыках, уже заметил бы такой специфичный оберег. Хотя он мог быть спрятан внутри сложной печати, что-то мы слишком глубоко задумываемся. Ладно, неважно. Раз дверь открылись, давайте посмотрим, что внутри. Нечего ломать голову над тем, с чего нас вдруг пропустили. "Не правда? Давайте зайдём", поддержала меня Сильдина. "Будь с нами Фира, она бы уже с радостью начала всё осматривать. Фира обожает хозяйничать в чужих домах". "Согласна. Я помню, как во время войны с Царком Ветров Героев они с Мелти долго бродили по сабнику. Ага. По ходу разговора мы зашли внутрь. Слегка запахло плесенью. Хотя чего ещё ждать от места, которое так долго не открывали? Я прошёл вперёд и осмотрелся. Нас окружают полки и сундуки, полные всяческих вещей. Но в первую очередь мы все заметили вееры на дальней стене. Они были расписаны так искусно, что узоры казалось вот-вот оживут. Они называются вееры усмирения землетрясений, подала голос Грас. На вид как краеугольные», — отозвалась Китзона. От какие? спросил я. Так называлось оружие, которое когда-то сделала Рамина. Кажется, это было, когда я принесла Эйчиш её огромного сама. Это были прекрасные вееры, и я долго ими пользовалась. Граст прикоснулась к висящим на стене веерам, и её кленовое оружие вспыхнуло. Похоже, сработало копирование. Граст тут же проверила характеристики. Дополнительные эффекты тоже очень похожи на краеугольные вееры. Думаю, Висна Фуми сказали бы, что это апгрейднутая версия. А если сравнивать с истинным оружием магического дракона? характеристики примерно на том же уровне. В зависимости от ситуации можно использовать и то, и другое оружие. Слушайте. Кетзонов вдруг перешёл на заговорческий тон. Если это апгрейднатая версия креугольных веер, она умеет, сама знаешь что? Гороски кивнула, закрыла вееры, крепко сжала ладонями, и они превратились в мечи. Название сменилось на «Клинки печати волн». «Ими что сражаться можно? спросил я. Да, в качестве исключения этими веерами можно пользоваться как мечами. Какое интересное оружие. Меняет форму в соответствии с желаниями обладателя. Судя по названию, это именно то оружие, которое мы искали, заметил я. Волны происходят от слияния миров, вернее от столкновения. Так что ассоциации с землетрясениями и волнами, вернее цунами, и правда в тему, согласилась Грас. Именно. Интересно, кто придумал называть бедствия волнами. Наверное, это случилось из-за того, что они накатывают регулярно. И потому, что из разлома как его волны монстров? Скорее всего, оружие тоже нарочно названо в честь связанных явлений Землетрясение и цунами. А мне, оно создавалось как раз для противостояния волнам бедствий. Какие у него навыки и бонусы? Хмм, Ронда, контр м перехват и танец веров, снежная слива. А из бонусов усиление резонанса душ и увеличение длительности резонанса душ. Ну и название у навыков. Вообще непонятно, что они делают. Действительно. Я схожу выясню. Вкрас вышла из святилища и попробовала использовать новые навыки. Ронда, контр перехват Судя по движению, она будто нечто отбила веером, но больше ничего не случилось. Повисла тяжёлая тишина. Что-нибудь поняла? Нет. Судя по названию, это какая-то контратака. Заметил локетзона. Да, скорее всего. Как перехват оружия у напавшего врага, да? Отозвался я. В известных мне играх поры встречается такой приём. Безоружный боец не только останавливает вражеский клинок голыми руками, но и забирает его себе. Давайте бросим в град с заклинанием. Если тот бьёт, значит точно оно. В чём разница с тем, как заклинание отбиваешь ты на Афуми? Я тоже так могу делать даже без навыков. Ответ Гросс меня озадачил. Я и сам видел, как она отбивала заклинание, описывая это как одну из уловок стиля. Возможно, этот навык может отбивать вообще любую магию, включая усиливающую и ослабляющую. Давай это проверим. Да, возможно. Хорошо. Кто бросит заклинание? Кетзуна, у тебя есть ярлыки?» Ага, разумеется. Кедзуна достала ярлык и приготовилась читать заклинание. Всё-таки наш мир в этом смысле удобней. У нас можно читать заклинания, не полагаясь на ярлыки и другие инструменты. Но нам это сейчас никак не помогает. Наша магия в этом мире не работает. Зачем тратить ярлыки? Лучше давайте я использую заклинание через камень украшения. Он потом отдохнет и всё. Зачитаю слабую магию усиления, предложил я. Он, благодаря знакомству с силой земли, я научился создавать в этом мире квазимагические эффекты с помощью драгоценных камней. Хорошо. Только сначала подожди, навык ещё перезаряжается. Пришлось дождаться, пока у Грас восстановится навык предположительно отбивающий магию. Вся я готова. Можешь начинать. Я обратился к драгоценному камню через силу земли и выпустил в Грас заклинание почти как Javelin. Ранда, м перехват. Грас ударила по магическому свету веером, тот превратился в светящийся шарик и полетел обратно. Магия наложилась на меня вместо Грас. Вот, мы и убедились. Это действительно навык отражающий магию. Конечно, ты и раньше могла отражать заклинания, но теперь можешь усиливающие в том числе. Да. Однако этот навык долго перезаряжается, и не смогу отбивать всё подряд. Хорошо, что у нас теперь есть способ отражать заклинания поддержки, но длинная перезарядка это неприятно. Впрочем, главное, мы уже нашли именно тот навык, который хотели. В целом это уже успех. Такой навык уже поможет в борьбе с отключением усилений. Вопрос только в том, умеет ли он отражать по-настоящему сильную магию. Далее танец вееров снежная слива. Похоже, мне нужно сделать вот так, сказала Грас, раскрыла вееры и начала танцевать, иногда превращая вееры в клинки. Я почувствовал, как сквозь меня что-то прошло. По ощущениям это было нечто вроде ритуала Святая земля или аура от проклятия. Такое чувство, будто она использовала святую Землю», — сказала Садина. Воо, -во", согласился я. Только нужно ещё разобраться, что изменилось. Граста ещё не закончила. Если она до сих пор пытается включить навык, то он потрясающе медленный. Во всплывающем окне до сих пор появляются новые движения. Хорошо, я прекращаю. Граса остановилась, и я почувствовал, как аура развеялась. Этот навык действует только пока ты танцуешь. Я заметила, что мои характеристики были выше во время танца, сказала Китзуна. Значит, этот навык усиливает всех вокруг Грас, пока она танцует? Ещё один проблемный навык. Грас это всё-таки боец ближнего боя. Заставлять её вместо этого быть бойцом поддержки рискованно для всей группы. Но хотя бы за другой навык можно порадоваться. Какие прекрасные находки, не так ли? Рафталия и сил Динатян, спросила Садина. Да. Мы на удивление быстро нашли то, ради чего пришли, согласилась Рафталия. Но пока не знаем, как оно покажет себя в деле, напомнил я. Может этот навык поможет против магии сестры Сэй, надключающую усиление, но он слишком уж долго перезаряжается, и едва ли может что-то изменить, если мы опять застрянем в цикле усиления отключения. Тем более, что со вредными заклинаниями можно также бороться с помощью ци, причём этот способ доступен не только мне. Если не сделать этот навык удобней, он вряд ли нам поможет. Да, согласилась Грас. Он с лёгкостью может подвести в самый нужный момент. Хм, что ж делать? Давайте ещё немного изучим, что тут есть, предложил я. Но уже в следующую секунду Сен заурчал живот, а сама она густо покраснела и что-то произнесла. Грас-джай, Нож... поесть. Ей хочется именно вашей еды, на Намисан. Нестрой из себе эфира. Потом поешь. Если стесняешься, то не треба еды, тем более моей. А выпить тут ничего нет? спросила Силдина. Древний алкоголь, прямо как на затонувших кораблях Милорамарка, ответила Содина. Если тут и был алкоголь, он давно уже испарился пьянчуги проклятые. Я слышала из тебя пьянчуга поклеще, чем из них нафами!» Я тебе заприпомню, кетзуна. Что у кетзуна за любовь к сомнительному юмору? У неё веселая жизнь, но я уверен, что язык её ЗКЮ когда-нибудь поглубит.